Глава шестьдесят 62. Я снова сжала камень и позвала: "Рарк!" "Слушаю", тут же откликнулся он, будто ждал моего вызова. "Это Ярослава. Ты задолжал мне услугу, помнишь?" "Ещё бы", хмыкнул он. "Возникли сложности. Крампус запер меня в отеле. Пока Гарграниэль на суде и недоступен для связи. Сразу предупреждаю, если ты попросишь меня разобраться с Крампусом, я пас. Разумеется, нет. Я не настолько глупа, ни с кем сражаться не придется. и не перебивай, пожалуйста, счет идет на минуты. Понял, собрался мой собеседник. Мне требуется как можно скорее передать сообщение Горгрынелю в суд. Времени на это меньше получаса, потом будет поздно. Если успеешь, заговорю для вас целую бочку чая. Ого, бочка? Да, сможешь? Так, заторопился Рарк. Обещание награды здорово его подстегнуло. А знаешь, вполне возможно. Если нам повезёт, в суде сейчас присутствуют гоблины из дружественного нам клана. Одного из них прихватили на «Присвоение чужих ценностей. И если мне не изменяет память, процесс назначен на сегодня. Мы своих не оставляем, поэтому вместе с ним в суде должен быть назначенный кланом защитник, а также те, кто пришел поддержать товарища. Возможно, удастся связаться с кем-то из них, если они вне здания суда или только туда направляются. Их охрана пропустит без проблем, а уж внутри они легко доберутся до Гроггринеля. Точно бочку заговоришь. Да, бочку для вас и бочку для того клана, только бы успеть. Ого! Водошулёно завопил Рарк, чуть не оглушив меня. Ну, теперь-то мы в лепёшку расшибёмся. Что говоришь передать то Танаду Горггриэлю? Что Крампу с Варкалом задумали его отравить. Варкалу подкупленная охрана передаст зелье, достаточно одной капли на кожу, чтобы Гар Гара не стала. Ещё передайте, что нас заперли в отеле. Всё. Понял. Дай чуток времени? Как будут новости, сообщу. Он отключился. Хотелось бы сказать, что мне стало легче, но нет. Успеют ли они, получится ли у Рарка с кем-то связаться? Никакой гарантии. Остаётся только надеяться и ждать. Ждать, кружась по комнате в жутком напряжении, от которого сводят челюсти. Надо продумать худший вариант. Что если гоблины не успеют, карк не сможет прорваться, агара не станет? От последней мысли у меня скрутило внутренности. Мир на секунду схлопнулся и почти погас. Стало трудно дышать. Неужели все зашло так далеко? Почему теперь мне кажется, что без грыггрнеля все остальное утратит смысл? Становится страшно и больно, а раньше я недооценивала душевную боль. Так, соберись. Не время. Надо придумать план. У меня всегда есть запасной вариант. Позвать Лилию, мою фею крёстную и исчезнуть. Она заберёт меня, превратив в фею и спрячет. Только вот пути назад не будет. Стоп. У фей свои пути. Вдруг она сможет мгновенно переместиться в суд и предупредить Гара. Ох, балда! Почему я сразу об этом не подумала? Я сосредоточилась и мысленно позвала, стараясь при этом максимально чётко представить себе королеву фей. Лилия. Лилия. Я тут. Раздался тёплый шёпот, который шёл будто бы изнутри. Я слышу тебя и чувствую твоё отчаяние. Ты решила уйти? Нет, пока нет. Но мне нужна помощь. Гар сейчас в суде, и надо срочно передать ему сообщение. Ты можешь мгновенно туда переместиться? Не могу, печально отозвался голос. Никто и свинь не может. Суд это место, священное для всех магических созданий. В его наружный щит вплетена магия каждого из нас. Если я попытаюсь переместиться внутрь, меня может попросту разорвать на части, в лучшем случае оглушит. Но если ты будешь перемещаться не внутрь, а просто к зданию, а потом пройдешь через охрану, меня не пустят. Даже если получится как-то договориться с охраной, внутри здания Феям приходится ходить пешком. Полёты там запрещены, и магия почти полностью перекрыта. Какова вероятность, что получится быстро найти Горгонеиле? Ясно. Только и отозвалась я. Можно было, конечно, всё равно попросить её попробовать пробиться, и она бы это сделала, но я чувствовала, что она не одобряет нашу помолвку» и считает Грргрнеля жутким монстром, от которого меня надо уберечь. А значит, вряд ли она сделает все возможное и невозможное, чтобы до него добраться. "Яся", вновь позвала фея. "Иногда мне дано видеть больше, чем остальным. Сейчас ты в опасности. Ты балансируешь на грани. Любой неверный шаг, лишнее движение или промедление могут привести к необратимому падению". И не факт, что потом ты успеешь меня позвать. Лучше уйти сейчас. Я поняла. Спасибо. Хорошо. Кажется, она грустно улыбнулась. Зови, когда решишься. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. После общения с Фией мне стало чуть спокойнее, будто она оттянула часть переживаний. Я подошла к двери и принялась ее рассматривать. Мне показалось, будто её покрывает что-то тёмное, но уверенности в этом не было. Словно игра света, когда после того, как взглянешь на фонарь, в воздухе какое-то время роятся чёрные точки. Повинуясь наитию, я подняла руку и ударила в дверь кольцом горгрынеля. Эффект был поразительный. Откуда-то раздался отзвук вопля. Тёмная масса на двери стала видимой. Она собралась в большое и будто бы живое пятно. Я снова уже расчетливо ткнула в нее кольцом. Та с шипением отпрянула и метнулась к потолку. Зря. Стоило ей переползти с двери на стену, как из ниоткуда возникли тонкие огненные стебли, которые прошили тьму, теперь больше похожие на темную тряпку, и пригвоздили ее к поверхности. И снова я услышала яростный вой. В этот момент внезапно вспомнилось, как после ночного нападения Гар установил в комнате ловушку. Надо думать, она сработала и зафиксировала часть магии и даже сущность Крампуса. Может, теперь получится выбраться. Я посмотрела на дверь. На ней появилась ручка. Отличный знак. Я потянула на себя створку, та поддалась. К сожалению, на этом хорошие новости закончились. За дверью я увидела множество коридоров, переплетающихся между собой. Они двоились и троились, менялись местами, расширялись и сужались. Я сделала два шага вперёд и уткнулась в стену, которая возникла там, где раньше был проход. Дверной проём позади меня начал уменьшаться. Ещё не успев осознать, что делаю, я нырнула обратно в комнату. Как же мне пройти сквозь путаницу коридоров и добраться до карка? Я связалась с ним и убедилась, что всё по-прежнему. Голос был напряжённый. Он сказал, что пытается пробиться, но пока получается не очень. В этот раз принц даже не пытался меня успокоить, и правильно. Это всё равно не подействовало бы. Я отложила камень и принялась размышлять. Боюсь, если идти наугад, Крампус заставит меня блуждать по зеркальным отражениям коридоров так долго, как только захочет. Конечно, можно остаться в комнате. Сам он сюда не сунется, если, конечно, после смерти Гара защитная магия комнаты не утратит силу. Боже, как же не хочется об этом думать. Но даже если и не утратит, то подоспевший Варкал заберет меня вполне спокойно. На него-то ловушку не настраивали, так что в любом случае я в этой комнате как в тюрьме. Нет. Сидеть здесь и ждать участи не вариант. Если я не буду делать хоть что-то, то просто сойду с ума. Пожалуй, стоит все таки попытаться пробить себе путь. Попробую тыкать перстнем в стены, вдруг поможет. Я снова сделала шаг к двери, но потом вернулась и сунула гоблинский камень в карман. Может, остальные артефакты тоже будут чем-то полезны. Кто знает, какие ловушки приготовил Крампус. В моем положении надо использовать все. Не особенно надеясь на лучшее, я извлекла все, что было в шкатулке часть распределила по карманам, глаз горгульи надела на шею, на палец намотала браслет дриады. Как ни странно, это помогло. Нет, поначалу казалось, что всё по-прежнему. За дверью точно так же свивались клубком беспокойных змей коридоры. Однако стоило сделать один шаг, как браслет на пальце шевельнулся, а внутри вдруг возникло ястное ощущение, что идти надо направо. Точно. Он же помогает не заблудиться. Неужели сработает и здесь? Попробуем. И хоть там, куда меня настойчиво тянуло, в тот момент была стена, я всё равно двинулась в ту сторону. Нет, стена не исчезла. Однако я просто прошла сквозь неё. Иллюзия. Так я и продолжила движение, шагала аккуратно, стараясь не думать о том, что видит глаза, и сосредоточившись на цели. Мне надо добраться до Карка, повторяла я про себя. Поначалу все шло неплохо, а потом, видимо, крампус почувствовал что-то неладное. Пространство начало сопротивляться. Следующая попавшаяся на пути стена была уже не призрачной, но еще и не плотной. Я словно продиралась сквозь очень густое желе. Дальше хуже. Коридоры вокруг растаяли, как и пол под ногами. Точнее, я его чувствовала, но не видела. Казалось, я иду над жуткой пропастью, в которой шевелится живая голодная тьма, только и ждущая добычу. И снова чай поддержал меня на плаву, не давая скатиться в ужас. А в следующий момент на меня отовсюду поползли чудовищные пауки, огромные, чёрные, размером с собак. И глаза горели зловещим потусторонним светом, а тела источали тьму. Часть из них передвигалась по невидимой поверхности, другие спускались откуда-то сверху на нитях, будто бы сотканных из чёрного дыма. В этот раз всё произошло очень быстро. Едва первые из чудовищ приблизились ко мне, активизировался глаз горгульи. Он поднялся в воздух перед моим лицом, натянув ремешок, на котором висел. Повинуясь наитию, я быстро скинула ремешок с шеи. Глаз взлетел над головой и начал бешено вращаться. Пауки остановились, будто врезались в невидимую стену, а потом с отвратительным шипением попятились. Я сделала полшажка вперед и убедилась, что глаз продолжает держаться над макушкой и двигается вместе со мной. Отлично. Я уже чувствовала, что близка к цели, когда впереди вновь возникла стена. В этот раз она была абсолютно непроницаемой. Может, получится обойти? Но нет. Стоило об этом подумать, как справа, слева и позади тоже появились стены. Я оказалась в узком каменном мешке. Неужели Крампус меня все таки поймал? Не хочу. Глаз горгульи, почувствовав свою бесполезность, медленно опустился в подставленную руку. Я вновь надела шнурок на шею. Что же делать? Попробую опять ткнуть стену кольцом. Вдруг сработает. Так я и поступила. От первого прикосновения стена еле ощутимо вздрогнула, и по ней располся тонкий слой льдка, не причинив особого вреда. Второе прикосновение, как видно, тоже пришлось на холодную фазу, так как лед стал толще. Больше ничего не произошло. Откуда-то донесся отзвук издевательского хохота. Я услышала шепот голосов, которые перебивая друг друга, злорадно переговаривались. Он уже мёртв, и друг его мёртв. Все твои защитники мертвы. Ты никогда не вернёшься домой. Сдайся, перестань сопротивляться. Какой смысл? Вместо страха во мне вдруг поднялась здоровая злость. Да какого чёрта? Неужели так глупо всё и кончится? Ну нет. Я размахнулась и изо всех сил шарахнула по стене кулаком. В этот момент кольцо ярко полыхнуло, на секунду меня ослепив. Раздался чудовищный треск. Кажется, кто-то верещал, но я не была в этом уверена. "Яся!" Измулённый голос Карка прозвучал совсем рядом. "Как ты сюда добралась? Неужели Крампус не смог тебя задержать?" Проморгавшись, я увидела обугленное отверстие в стене, сквозь которое на меня смотрел живой и здоровый принц тёмных эльфов. Его волосы были запорошены белой пылью, которая, видимо, отделилась от стены при взрыве. Карк протянул руки и буквально выдернул меня в холл. Надо же, так цель была в паре шагов от меня. Он сказал: "Ты умер", прилепетала я. Крампус сказал: "Он просто тебя запугивал. Сейчас его сил хватает только на то, чтобы худо-бедно сдерживать меня внутри этого помещения". Зло хмыкнул Карк. "Но это ненадолго. Ни одна магическая тюрьма не способна удержать меня больше, чем на пару часов. А больше и не надо", проревел Крампус, возникая в центре холла со всеми возможными спецэффектами: дым, искры, плач и сны. Сейчас, когда уже нет нужды тратить силы на то, чтобы не подпустить вас друг к другу, я могу стянуть сюда всю свою мощь. Никто не устоит. Но я нужна тебе живой, не мне. Я совсем не возражаю, если секреты чародеи так и останутся секретами. Зловеще расхохотался демонический дед. Ты сама виновата. Сидела бы в своей комнате, уцелела бы. Но теперь уже поздно. До конца суда вы не доживёте. Разом поквитаюсь со всеми врагами. Размечтался, процедил сквозь зубы тёмный эльф. Однако я почувствовала его беспокойство. Крампус театрально раскинул руки в стороны, а потом красивым взмахом отправил в нас огромный шар из тьмы, который с невероятной скоростью ринулся в нашу сторону, очевидно, намереваясь сбить нас как кегли в боулинге. Я и опомниться не успела, как Карк задвинул меня за спину и выбросил руку вперёд, останавливая снаряд. Шар, который выглядел так, будто может размазать нас тонким слоем по полу, врезался в его ладонь и застыл. И началось противостояние. Повинуясь приказу Крампуса, шар напирал, продавливая сопротивление принца, а тот сдерживал его, прилагая к этому, как видно, неимоверные усилия. Вся поза Карка выражала страшное напряжение. Врёшь, не прорвёшься, прохрипел Крампус. Он окончательно утратил человеческий облик. Наверное, на борьбу с эльфом уходили все его силы. Теперь перед нами стоял настоящий демон с бурой кожей, крючковатым носом, огромным зубастым ртом и жутким взглядом светящихся глаз. Со стен начали срываться клочья тьмы и вливаться в шар, усиливая напор. Руку карка стала мало-помалу затягивать будто бы чернильной пленкой. Я поняла, что долго он не выдержит. А хватит ли у тебя сил сохранять концентрацию, если я займусь вашей с горгрынеем подстилкой? Почти по-змеиному прошипел адский дед, перевел взгляд на меня и разинул свой чудовищный рот так, что голова, казалось, разделилась на две половины. Среди острых акулий зубов я увидела длинный красный язык. Карк вздрогнул, чуть дернув головой, будто хотел обернуться ко мне, и в тот же миг его руку заволокло аж до середины предплечья. Крампус начал со страшной силой втягивать в себя воздух, а я с замиранием сердца ждала, что вот-вот начнется что-то ужасное. Однако оно все не начиналось. И начиналось. Нет, в какой-то момент внутри возникло неприятное сосущее чувство, которое почти сразу исчезло. И все. Зато дед внезапно взбулькнул и начал задыхаться, будто проглотил что-то невероятно жгучее. Карк воспользовался этим по полной программе. Он на мгновение оттолкнул от себя шар, одновременно стряхивая чернильную пленку, а потом легонько ударил его ребром о ладони. И хоть принц едва прикоснулся к поверхности, шар растерял часть тьмы, заметно уменьшившись в размерах. Крампус охнул, будто получил коленом поддых, однако, к сожалению, сумел вновь перехватить управление, глядя при этом почему-то не на карка, а на меня. И от этого взгляда мне стало здорово не по себе. Кажется, теперь на пощаду можно не рассчитывать. Но чем я умудрилась так его разъярить, Ничего ведь не сделала. Что ж, тогда отдохни в подвале со своими подружками саламандрами. Только вот они сейчас совсем не такие милые. Боюсь, я порядочно их разозлил, когда всех скопом грубо зашвырнул в тесное душное помещение. А в своей второй ипостаси очаровательные малышки изжарят, а потом разорвут на части любого, кто попадет к ним в поле зрения друзей и врагов. Они в таком состоянии не различают. Нет, крикнул Карк, но сделать ничего не успел. Пол под моими ногами расступился, и я провалилась вниз. Однако падение было недолгим. Не знаю, как так получилось, но упала я вовсе не в подвал. Передо мной высилось какое-то сооружение с гладкой деревянной поверхностью. Подняв глаза, Я увидела знакомые бутылки с напитками. О, так это же бар. Почему я оказалась в баре? Да еще с внутренней стороны. Стараясь не шуметь, я подползла к проходу между стеной и стойкой, а потом осторожно выглянула наружу. С моей позиции холл просматривался очень хорошо. Противостояние Карка и Крампуса продолжалось. Видимо, Моё исчезновение порядочно выбило принцессу Лии, так как обе его руки были затянуты по плечи, и тьма подбиралась к шее. Интересно всё же, каким образом меня зашвырнуло сюда. Вряд ли адский дед так и планировал. Что-то мне подсказывает, что нет. Более того, он будто не подозревает о моём присутствии здесь. Но почему? А самое главное что делать?